Глава 9. В понедельник весна предательски вильнула назад, к зиме, разразившись холодным дождем и сырым резким ветром, который сёк молодую листву через чур легковерных деревьев. Нахальных распутников-воробьев, предававшихся блуду на газонах, ветер разгонял куда попало, и они сердитым чириканьем выражали неудовольствие по поводу капризов природы я приветствовал мистера Рыжего Бейкера, который совершал свою утреннюю прогулку, как флажком, помахивая хвостом на ветру. Старый мой знакомец, он жмурился от дождя. Я сказал, «Мы можем казаться добрыми друзьями, но считаю своим долгом заметить вам, что отныне за нашими улыбками скрывается борьба, непримиримое столкновение интересов». Я сказал бы еще больше но он спешил кончить свои дела и убраться под надёжный кров. Морфи появился минута в минуту. Может быть, он поджидал меня, наверное, даже так. «Ну и погодка», — сказал он. Его дождевик из прорезиненного шёлка то вздувался пузырём, то облеплял ему колени. «Вы, говорят, были вчера у моего хозяина с визитом? Мне понадобился его совет, но меня и чаем угостили. не сомневаюсь. Знаете, как бывает с советами. Они вас устраивают лишь в том случае, если совпадают с вашими собственными намерениями. «Ищете, куда бы поместить капитал?» «Моей мэри захотелось новую мебель. А когда женщине чего-нибудь хочется, она первым делом изображает свою затею как выгодное помещение капитала». «Это не только женская черта», — сказал Морфи. «Я и сам такой. Деньги-то и ее». Вот она и хочет поискать что-нибудь подходящее. На углу главной улицы, у входа в игрушечный магазин «Раппа», ветер сорвал жестяной рекламный щиток и гнал его по мостовой с таким грохотом и звоном, как будто произошла автомобильная катастрофа. «Скажите, верно я слыхал, будто ваш хозяин собирается в Италию?» «Не знаю. Странно, что он до сих пор ни разу туда не съездил. Итальянцы такие горячие родственники». «Зайдём, выпьем кофе. Мне ещё нужно прибрать в лавке После праздника с утра всегда много народу». «Ладно уж, ладно, не будьте мелочным. Личный друг мистера Бейкера может позволить себе, не торопясь, выпить чашку кофе». Он это сказал не так ехидно, как оно выглядит на бумаге. Он умел говорить любые слова самым невинным и дружеским тоном. «За все эти годы я ни разу не пил утром кофе в Фокмачте. Вероятно, я один из всего города» пить кофе в Фокмачте обычай, традиция. Это всё равно что клуб. Мы взгромоздились на табурете у стойки, и мисс Линч, я вместе с ней ходил когда-то в школу, пододвинула нам чашки с кофе, ничего не расплескав. Рядом с каждой чашкой стоял крохотный сливочник, а два куска сахару в бумажных обёртках она бросила в догонку, словно игральные кости. Мисс Линч, мисс Линч, мисс Уже стала частицей ее имени, частицей ее самой. Пожалуй, ей уже так и не удастся отделаться от этой частицы. Ее красный носик с каждым годом все красней, но это не алкоголизм, а хронический насморк. «Доброе утро, Итан», — сказала она. «Что, сегодня какое-нибудь торжество?» «Это он меня затащил», — сказал я, и, желая быть добрым, прибавил. «Анни». Она дернула головой как от револьверного выстрела, но потом, поняв, в чём дело, улыбнулась и, поверите ли, стала совершенно такой же, как в пятом классе, и красный носик, и всё прочее. «Приятно повидать тебя, Итан», — сказала она и высморкалась в бумажную салфетку. «А я удивился, когда узнал», — сказал Морфи. «Он снимал сахарообёртку, его ногти блестели лаком». «Вот так, втемяшится тебе что-нибудь в голову», А там привыкнешь к этой мысли и, кажется, иначе и быть не может. Потом трудно поверить, что ты не прав. Не понимаю, о чём это вы. Я, пожалуй, сам не понимаю. Чёрт бы побрал эти обёртки. Почему не насыпать просто в сахарницу? Из экономии должно быть, чтобы не брали слишком много. Разве что так. Я знал одного типа. Он некоторое время только сахаром и питался. Пойдёт в автомат, возьмёт за 10 центов чашку кофе, Половину выпьет, а потом доверху добавляет сахаром. Все-таки хоть с голоду не умрешь.